Глава 17 Я стоял на уступе и смотрел вниз. В общей сложности я предпринял 6 вылазок, в результате которых поднял уровень до 44 четвертого и перебил больше трех четверти рапторов. Ада, все накопленные статы в силу и живучесть, говорю я андромеди и задумываюсь. Хотя предварительно кинь десяток в интеллект. После последней попытки, во время которой пришлось рвать и топтать рапторов руками и ногами, я добился того, что мне удалось выкинуть свой меч практически к самому выступу, и на следующую вылазку я мог выйти вооруженным. «Кинг, может, хватит?» – взмолилась ИИ. «Ты уже потратил больше трети жизни, а ситуация лучше не стала». «Как не стала?» – глядя на залитое кровью поле, ответил я. Я убил больше половины тварей, плюс неслабо поднялся в уровнях. Разве это не хорошие новости? Ты в курсе, сколько у тебя осталось жизней? В курсе, честно отвечаю я. Ада, скажи, какие у нас еще есть варианты? Немного подумав, задаю я ей вопрос. Кинг, ты не бессмертный. Рано или поздно твои жизни кончатся, и ты исчезнешь как личность. Я уже исчез как личность, когда потерял память. Смотрю вниз и вижу монстров, которые не обращали на нас никакого внимания и с упоением поедали себе подобных. Но... Предлагаешь мне умирать с голоду в надежде, что меня спасет принц на белом коне? Перебил я Андромеду, не дав ей договорить. Делай, как хочешь. В итоге произносит Андромеда и замолкает. Сколько у тебя осталось стрел? Спрашиваю я Аретто. Семь. Посмотрев в колчан, отвечает Амазонка. Что ты задумал? Собираюсь предпринять последнюю попытку и убить всех тварей разом. Отвечаю я воительнице. Готов? Спрашиваю я сумрак, которая тоже помогала мне в вылазках. Скорпикант оказался крайне умен, и как только видел, что меня уже не спасти, возвращался обратно на скалу и уже с нее атаковал рапторов, при этом оставаясь вне зоны их досягаемости. Мой питомец приблизил ко мне морду и лизнул меня. «Полагаю, что это да», – улыбнувшись, произнес я и погладил сумрак по макушке. «Я пойду с тобой», – решительно сказала Аретто. «Слишком опасно». «И что? Мне надоело смотреть, как тебя раз за разом убивают. Рапторов осталось не так много, плюс в этот раз ты будешь со своим мечом». «Мой тоже лежит неподалеку, и как только ты расчистишь путь, я без труда смогу до него добраться». «Аретто, Кинг, не спорь со мной, я уже все решила». Амазонка скрестила руки на груди. «Я тяжело вздыхаю». «Тебя ведь не отговорить?» – спрашиваю я Аретто, глядя ей в глаза. «Нет», – спокойно отвечает девушка и, достав арбалет, заряжает его. «Пока ты там превращаешь твари в фарш, я опустошу колчан и потом присоединюсь к тебе». «Хорошо». Немного подумав, ответил я Амазонке. убивая тех, кто попытается запрыгнуть мне на спину». Говорю я Ретту и, поудобнее перехватив меч, делаю глубокий вдох. «За мной. Даю команду сумрак и спрыгиваю вниз». Оказавшись на земле, хватаю меч и срываюсь в сторону рапторов, которые из-за плотного ужина были довольно ленивыми и не такими быстрыми, как раньше. Делаю шаг, оборот вокруг своей оси, еще шаг и снова резкий поворот. Активирую навык стальной вихрь и врубаюсь в толпу монстров. Сообщения инфосети о получении опыта и уровней заполняют все пространство перед глазами, но я не обращаю на это внимания. Меня снова охватывает легкое чувство эйфории и радости от разлетающихся на куски монстров и льющейся рекой кровище. Я уже давно заметил, что Берсерк работает лучше в зависимости от количества убийств и пролитой крови. Внимание! Вы получаете 45 уровень. Получено 4 очка свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? Очередной уровень не заставил себя долго ждать, ведь бойня только началась. К силу, говорю я андромеде, продолжая вращаться стальным волчком смерти. Арр, до меня доносится яростный рев сумрак. Хм, не нравится мне это. «Останавливаюсь и вижу, что рапторы перекрыли путь моему питомцу к отступлению обратно на скалу. Несмотря на то, что Скорпиканту еще удавалось от них отбиваться, ситуация складывалась не в его пользу. «Надо идти на выручку», – проносится мысль у меня в голове. «Делаю шаг в направлении сумрак, и на меня прыгают сразу несколько ящеров». Звук спущенной тетивы, и один из них падает замертво, второго я разрубаю пополам мечом, а вот третий ему все же удается вцепиться мне в плечо. «Тварь!» Свободной рукой хватаю его за голову и сдавливаю. Голова раптора лопается, как свежий арбуз, и я получаю еще один уровень. «В живучесть!» – говорю я Андромеде и устремляюсь на помощь сумрак, которую твари взяли в кольцо. Шаг, второй, поворот, и я снова превращаюсь в стальную мясорубку. Внимание! Получено 2000 эксп. Внимание! Получено 1800 эксп. Внимание! Получено 2400 эксп. Весь обзор снова заволакивают цифры, но я не обращаю на них внимания. Сейчас передо мной стояла одна задача – спасти своего питомца, а все остальное было неважно. «Внимание! Вы получаете 47 уровень. Получено 4 очка свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас?» «В силу!» – кричу я искусственному интеллекту, и стоит ей распределить очки характеристик, как перед глазами появляется еще одно сообщение от инфосети. Внимание! Протокол эволюция запущен. Внимание! Вы можете выбрать одну из вариаций дальнейшего развития. Доступные вам формы. Фрост Гант, Магма Рант, Маунт Волкер. Внимание! Желаете воспользоваться протоколом эволюция? Нет. Отвечаю я на запрос и снова врезаюсь в толпу монстров. Мы с Оретто и Сумрак сидели посреди поляны, которая полностью была устлана трупами рапторов, залита их кровью и завалена внутренностями. «Кинг!» – обратилась ко мне Амазонка, и я устало повернул голову. «Я получила 147 уровень», – произнесла воительница, и на ее лице появилась улыбка. Выглядело это довольно устрашающе, учитывая, что на ней не было ни единого живого места, которое не покрывало бы кровь. А «Я снова могу изменить форму», — отвечаю я Оретто. «Ада, покажи мне сообщение. Обращаюсь я уже к искусственному интеллекту, и она послушно выполняет мой приказ». «Благодаря тому, что ты вкладывал характеристики в интеллект, у тебя появилась возможность получить краткое описание каждой представленной тебе формы, вывести описание». «Пока не надо», — отвечаю я Андромеде. «Голова после берсерка совсем не соображала, поэтому смысла в этом практически не было. Посмотрю позже». «Да? И кем ты станешь на этот раз?» Моментально оживилась Аретто. Перечисляю ей варианты дальнейшего развития и вижу замешательство на лице амазонки. «Никого из перечисленных не знаешь?» – спросил я, и воительница покачала головой. «Первый раз о них слышу», – задумчиво произнесла амазонка. «Понятно». Я тяжело вздохнул. Получается, что мне опять придется выбирать практически вслепую. Радует лишь тот факт, что в этот раз будет хоть какое-то описание. «Ты уже решил, кем собираешься стать?» Спросила Аретто, обеспокоенно глядя на меня. «Пока еще нет. После берсерка голова совсем не соображает. А в этом вопросе мне бы не хотелось спешить». Воительница задумалась. «Слушай, может, покинем это место по добру, по здорову? Запах крови наверняка на все джунгли разнесло. Не хотелось бы мне, чтобы сюда нагрянул еще один ящер-тиран или что-нибудь похуже», – произнесла Аретта, озираясь по сторонам. «Ты права. Я принимаю вертикальное положение. От нас, конечно, тоже кровью за лигу несет, но с этой поляной не сравнить. Ты уверен, что до сих пор хочешь продолжить наш путь к пику?» Спросила Аретто, глядя на верхушку скалы, где должно было находиться гнездо летающего ящера. «Да». Немного подумав, ответил я. «Я стал сильнее, но я хочу большего». «Я знала, что ты ответишь именно так». Амазонка улыбнулась. «Тогда идем. Нам надо еще найти место, где мы сможем отмыться от всего этого. Ну и переночевать. Не знаю, как ты, но я очень устала, как морально, так и физически». «Согласен, помыться нам точно не помешает. Не хотелось бы, чтобы на наш запах пришли все хищные твари этих джунглей. Отвечаю я, воительница, и мы отправляемся дальше». «Небольшой ручеек с холодной проточной водой мы нашли примерно через час». «Наконец-то!» – довольно произнесла Амазонка, быстро скидывая с себя вещи и залезая в воду. «Никогда бы не подумала, что буду так рада обычному ручью». Я посмотрел на голое тело Амазонки и, признаться честно, остался очень доволен увиденным. Да, Ретто не была красавицей, но имела довольно аппетитные формы, учитывая, сколько у меня уже не было близости. Дабы не смущать девушку своей огромной штуковиной, я повернулся к ней спиной. Ретто, будь осторожна. На всякий случай предупреждаю я воительницу и делаю несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоиться. Кинка, ты мыться не пойдешь? Доносится из-за спины голос Амазонки. «На, «Да, тебе бы освежиться не помешало. Может, холодная водичка тебе поможет?» Усмехнулась в голове Ада. «Я тебе точно уровень сарказма понижу!» Пригрозил я искусственному интеллекту. «Молчу, молчу!» Едким голоском отвечает Андромеда и замолкает. «Вы же зараза!» Когда Аретто накупалась, наступила моя очередь. К тому моменту я уже успокоился, поэтому без особых проблем забрался в воду и начал смывать запекшуюся кровь с когда-то белоснежной шерсти. Сумрак тоже присоединилась ко мне, и до этого чистый ручей сменил цвет с прозрачного на красный, ибо крови и внутренности рапторов на нас было ну очень много. Когда с водными процедурами было покончено, мы отправились на поиски убежища для ночлега. «Залезай туда, а я караулю, говорю я о Ретто после нескольких часов неудачных поисков. «А как же ты?» — недовольно спросила Амазонка. «Тебе под эти корни точно не залезть?» «Я не хочу спать, а если продолжим путь дальше, то и ты не выспишься». «Это место подходит для ночлега лучше всего, а другого мы и вовсе можем не найти», — решил настоять я на своем. Дело в том, что с безопасным ночлегом в этих джунглях было как-то совсем не очень, поэтому приходилось выбирать из того, что имеется. Корни какого-то большого экзотического дерева, вылезшие наружу, как раз и стали таким местом». Воительница посмотрела на небольшое пространство, образованное корнями, куда могла поместиться только она, и то с большим трудом. «Все нормально, я тоже вздремну, если что. С нами сумрак, и она нас покараулит». Решил немного приврать я, ибо спать не собирался. «Хорошо». Амазонка смерила меня подозрительным взглядом и зевнула. «Ладно, я пойду вздремну пару часов, а потом будет твоя очередь, и даже не думай со мной спорить». Сказав это, Аретто втиснулась в небольшую пещеру, образованную корнями, и не прошло и пары минут, как она задремала. «Ада, выведи описание форм, в которые я могу эволюционировать». Говорю я искусственному интеллекту, убедившись, что амазонка заснула. «Хочешь эволюционировать сейчас?» Спросила Андромеда. «Да, я не знаю, насколько сильным окажется тот летающий ящер, поэтому хочу подстраховаться», — говорю я ИИ. -и". «Сумрак», — привлекаю я внимание питомца, «принеси мне пару тушек каких-нибудь монстров». Приказываю я Скорпиканту, и он послушно идет выполнять приказ. «Начну с первого», — произносит Андромеда, и перед глазами появляется описание. Фрост-гант раса ледяных великанов, которые живут далеко на севере ледяного пика. В их жилах течет кровь Фростлов ледяного бога, который властвовал над зимой, снегом и вьюгами. Фростганты обладают массивным телосложением и отлично переносят низкие температуры. Благодаря дальнему родству с фростлофом, ледяные великаны могут эффективно использовать магию воды, в частности льда, а также имеют уникальные навыки на основе этого элемента. Магмарант – раса огненных великанов, которые предпочитают селиться вблизи действующих вулканов. В их жилах течет кровь Эмберана, бога огня, вулканов и магмы. Магмаранты обладают массивным телосложением и отлично переносят высокие температуры. Благодаря дальнему родству с эмбераном магмаранты могут эффективно использовать магию огня, а также имеют уникальные навыки на основе этого элемента. Маунт Волкер раса каменных великанов, как правило, обитающих высоко в горах. В их жилах течет кровь Роквура, бог гор, камней и землетрясений. Маунт-волкеры обладают массивным телосложением, а их кожа очень устойчива к физическим повреждениям. Благодаря дальнему родству с рок маунт-волкеры могут эффективно использовать магию Земли, а также имеют уникальные навыки на основе этого элемента. «Адам, мне кажется, или описание очень похожи друг на друга?» – спросил я ИИ, ознакомившись с текстом перед глазами. Верно. Дело в том, что согласно мифам этого мира, три бога, Фрост Лов, Эмберон и Рок-Вур, были братьями, которые постоянно соревновались друг с другом. В итоге один из них решил породить новую расу и выбрал в качестве материи великаншу, которая позже и дала жизнь новой расе. Позже Можешь не продолжать. Каждый из братьев нашел по великанше и занялся с ней сексом. Перебил ее Андромеду. Нет, Кинг, все было не так. Матерью всех этих рас была одна и та же великанша. Абсурд этой ситуации заключается в том, что в мифе не указано, кто был первый. Между этими расами постоянно ведутся споры, какая из них появилась на свет первой. «А какая разница?» «Ты ищешь смысл в мифах, Кинг? Не расстраивай меня!» Усмехнулась Ада. «Ты уже знаешь, кем хочешь стать?» «Вроде того». Задумчиво ответил я Андромедия. Ладно, машу я рукой. Запускай протокол.